Двадцати одного зеркала зажгли буковую доску. С помощью пятнадцати зеркал удалось расплавить большой сосуд олова весом около шести фунтов. Ста семнадцатью зеркалами были расплавлены тонкие листы серебра. А еще натуралист заметил, что металлы особенно серебро дымят прежде чем расплавиться.